Добряк по строфий, защитник от бродячих мертвецов. События прошлой ночи сделали своё дело. Мушка спала допоздна. Наконец, голоса людей и лязг посуды пробились через вату из ниможения. Полог на кровати был откинут, плед скомкан. Новоиспечённая мушкина госпожа уже встала. Дранная одежда высохла, но из-за грязи стояла колом. Как же обрадовались замерзшие ноги, пусть за скорозлым, зато сухим чулкам. Потеряно. Один чепчик, два башмака. Спасено, вопреки всему, десять пальцев, одна жизнь. Мушка налила в миску воды с кувшина и промыла царапины от шипов, синяки и ссадины после упражнения в скалолазанье и красные следы от веревок. Она жива. Как неудивительно, она пережила эту ночь. А Скеллу, чертов убийца, не знает, где и когда будет ждать романтический посредник. Пусть ищет его в братоубийственном переулке. Удачи! Сама она вернется в грабеле. Мушка вчера сказала об этом без задней мысли, будто Скеллу выдал ей уговоренную сумму, и она может оплатить долги Клента просто найду сроцина, пообещала мушка занози в пальце. Спустившись вниз, она застала там госпожу Бессел. Глядя на её цветущий вид, мушка заподозрила, что вчерашний страх ей привиделся. Пышная дама радостно общалась с мужчиной в чёрном. Едва мушка вошла, тот замер посреди фразы, и взгляд серых глаз из-под густых бровей блезоруко водился в девочку. Та сперва встревожилась, А потом осознала, что мужчина очарован хороводом своих мыслей и ничего вокруг не замечает. Госпожа Бессел поджала губы, изображая живой интерес, но скрыть осыловелый взгляд ей не удалось. Дама орудовала ложкой в миске овсянки. Можки её движения показались на удивление неуклюжими. Я выдвинул гипотезу, что явление призраков объясняется миазмами. Незнакомец сложил на коленях длинные, тощие руки. Чаще всего их видят в местах массовой гибели людей. Полагаю, в момент смерти тело испускает вредоносные испарения, загрязняющие землю и воздух. Живущие поблизости, сами того не подозревая, дышат миазмами. Отравленный мозг раздувается в черепе, как устрица в тесной раковине, и через это появляются видения, галлюцинации сны на его, то есть так называемые призраки. Изумительно, доктор Глоцис, воскликнула госпожа Бессел. Ваше объяснение всё расставило по местам. Не даже неловко, что я в них верила. Выходит в мозгах у палачей и трупокопов полным-полно мيازмов и призраков. Конечно, доктор мечтательно улыбнулся. Вот бы вскрыть череп палача. Жаль, нельзя просто так заполучить труп. По закону для нужд науки выдают только тела преступников и тех, считаные единицы. Их загребает гильдия цирюльников-хирургов. Приходится идти другим путём. Здесь, на границе, где всегда царит война и смерть, я изучаю местных жителей и пытаюсь понять, Доктор бросил взгляд на хозяйку таверны и заговорил тише, «Пучатся ли у них черепа?» «Больной на всю голову», — решила мошка. Госпожа Бессел наконец обратила на нее внимание. «Ага, вот и моя девочка. Май. Доктор Глотис скоро поедет в грабели. По делам. Он согласился подвезти нас. Иди на вер, собирай вещи». Похоже, госпожа Бессел решила использовать служанку на всю катушку. Кстати, Май. Мушка замерла на лестнице, вжав язык в щёку. Будься аккуратна. Госпожа Бессел многозначительно улыбнулась. Было бы неприятно вечером обнаружить, что среди моих пожиток чего-то не хватает. Мушка удивилась, узнав, что доктор Глотис путешествует в здоровенной, основательно гружённой телеге. При виде ящиков, накрытых тряпкой, мушка решила было, что доктор у себя на родине ощупывал головы прохожих и так всех достал, что его вышвырнули из города прямо с мебелью. А что в ящиках? спросила мушка у госпожи Бессел, пока сын хозяина запрягал лошадей. Воспитанные девочки не задают такие вопросы на утро после аукциона расставщиков буркнула госпожа Бессел, помахав доктору рукой. Дверь его комнаты хлопнула спустя час, как мы легли спать. Доктор, как истинный джентльмен, не спрашивает, что мы тут делаем, и ты, милочку, улыбайся пошире, а язык наоборот в тени поглубже. Как и следовало ожидать, госпожа Бессел выделили удобное место между доктором Глотисом и кучером, а мамушка устроилась на шаткой груди ящиков. Любопытство победило и она приподняла уголок тряпки. Результат ее поразил. Под ней оказался штабель напольных часов старых с потрепанными корпусами, мятыми циферблатами и без стрелок. Доктор и впрямь посреди ночи ездил на аукцион ростовщиков. Чтобы купить полную телегу сломанных часов, кукушка у него основательно съехала. Добрая хозяйка таверны сунула мушке грубые башмаки и ветхий чепчик, чтобы ты не простудилась и людям глаза не мозолила. Девочка радовалась, что госпожа Бесс цело платила рагуй, что женщина, похожая на воробушка, не осталась в накладе. Чепчик норовил слететь с головы. Телега скрипела по камням, будто случайно сложившимся в подобие дороги. При свете дня пустоши утратили зловещий вид. Но мушка все равно вздрагивала каждый раз, как с дерева падал листок, или ветер колыхал сухую траву. И на искрюченные деревья напоминали вязку локтей и коленей. В каждом кусте она видела скеллоу, его глаза колючки будто следили, как она проезжает. Наконец в отдалении показались крыши грабели и корявый шпиль местной церквушки. На въезде в город мошка ощутила, как изменилась атмосфера. Вокруг стоял непрестанный гул, и его производили не многочисленные прялки в руках женщин, а возбужденные перешептывания. «Везут его на суд!» «В тем не менее!» У мошки кровь застыла в жилах, девочка навострила уши. «Представляете! Ворюга и проходимец! На нем висят такие дела!» «Выйдет из камеры только на эшафот!» Ужас волной накрыл Мошку, затягивая в ледяную пучину, вышибая дух. Как пить, дать, речь идёт о кленце. Она сбежала. Он остался тут, как крыса в клетке. А прямо у входа в тюрьму висел плакат с его именем и список преступлений. Нашёлся человек, умеющий читать и по неймией, Мастеру скользнуть в последний миг попал в западню, потому что мушка предала и бросила его. Теперь его увезли, будут судить, повесят. Его тело склюют вороны и хмм, говорят, признался сам, не вынес угрызений совести. Хровот панических мыслей сбился с ритма и распался. Клен способен на многое. «Но только не признаться из-за совести». «Госпожа!» Доктор приказал кучеру остановиться и наклонился к первой попавшейся тетке с прялкой. «Умоляю, поведайте, что случилось. Я верно понял? Преступника везут, в тем не менее, на суд?» «Точно. И пусть его там повесят в кандалах. Никчемный человек грабил могилы. Вчера ночью». Прибежал в деревню с криком, что за ним гонится призрак, и рухнул на ступени суда. Оказывается, он выкопал по окрестным кладбищам дюжину достойных покойников и отволок в старую часовню около реки. Там их и нашли. А делался бы парой вечеров в камере. Но на пальце мертвой женщины было серебряное кольцо, а это уже кража, это как жернов на шею. А представьте, если бы его не поймали, добавила её соседка с прялкой. Я бы вся извелась на смерть на модре. У мушки отлегло от сердца, это не клиент. Она бросила взгляд на спутника, переживая, что изменившимся лицом выдала себя, но доктору Глотису было не до неё. У него на лице проступил тот же ужас, что у мушки пару секунд назад. Дюжина достойных покойников. Мушка у краткой пересчитала напольные часы. Ровно дюжина. В голове поселилась мысль: "Я ведь отлично помещусь в этих часах". Она вздрогнула и подобрала колени, стараясь поменьше касаться дерева. Вот что безумный доктор купил на аукционе. Нормальный человек пришёл бы в ужас при мысли о выкопанных трупах. А доктор наверняка переживает, что не успел забрать тела и спрятать в часы. Он совсем забыл о спутницах и даже не поднял глаз, когда они слезли с телеги. Мелочка, отнеси вещь в таверну. Госпожа Бессел подкрепила приказ шлепком. А я навещу дражайшего Ипониме, засвидетельствую ему своё почтение. Госпожа отправилась на поиски долговой тюрьмы, а Мушка вздохнула и поволокла сундук через рыночную площадь. Когда она сгрузила вещи и вышла из таверны, госпожа Весель давно пропала из виду, а доктор яростно спорил с красноносым приньком в кепке, похожей на блин. "Можно же заглянуть в часовню хоть на секундочку", гласил доктор. "Там призрак Пеньёк с блином на голове говорил медленно и почтительно, как всегда делаешь, если и достойный человек в седьмой попытке не понимает слов. Беспокойный дух, встревоженный этим упорём, выкопавшим тело, стоит войтион наброситься на тебя и утащит в ад. Единственное, что нам остаётся, это принести добряку по строфию побольше спелых ягод и надеяться на его заступничество. Добряк по строфи брызгал соком спелых ягод в глаза мертвецов, решивших вернуться домой, чтобы те ослепли и заблудились. Доктор умолк. Потом в глазах у него вспыхнул жалкий огонёк надежды. Говоришь, призрак? А ты, ты его видел? Видел и даже больше. Поренёг с блином на голове, гордо расправил плечи. Он утащил бы меня в ад кули, я бы не победил его. У покойничка в понесли закапывать обратно, а я остался один в часовне. Что-то жутко захлопало, будто тряпка на ветру. Я оглянулся, а на меня летит призрак, белое страшилище в саване. Он даже пытался говорить, но выходило одно кошмарное бульканье, и не могло быть иначе. Куля человек как надо похоронен, у него голова обвязана лентой, чтобы шляпа не слетела. Бедолага не мог толком открыть рот, куда уж тут говорить? А лицо ты видел? Доктор наклонился в бок, высматривая бугры на черепе поренко. Не успел, призрак налетел, вцепился в меня и попробовал утащить в ад. Силён был чертяка. Ты на самом деле его почувствовал? восхищённо уточнил доктор. Конечно, сэр. Вы же не думаете, что нос у меня от природы такого цвета. Выше упомянутый орган и впрямь был красен. Призрак хотел утащить тебя в ад за нас? Ага, на сила духа и тела у меня велика. Я раздувал ноздри, чтобы стряхнуть его. И наконец существо исчезло с призрачным отчаянным гоготом. Мушка словно загипнотизированная уставилась на нас гордого победителя призраков. Следы на переносице напоминали очень знакомый укус. Она с роду не слышала о призраках, которые гогочут и таскают людей за носы, зато знала одно: Создание, которому цапнуть прохожего, чтоб перья почесать. Надо действовать быстро, пока никто не догадался. Прошу прощения, сэр, мне пора идти. Надо помолиться, чтобы нос не почернел и не отвалился. Прянёк почтительно стукнул себя пальцем в лоб и вальяжно побрёл прочь. За ним невидимым шлейфом волочилась аура приключений. Доктор проводил его взглядом. Чёрта в дурень, пробурчал он тихо. Зачем складывать яйца в одну корзину? Надо думать, нашли все 12. Сейчас уточним, тут должен быть отчёт. Кужесу мушки доктор принялся читать плакаты на здании суда. Раньше до неё не доходило, что вместе с ней в город приехали грамотные люди, и грехи по ними перестанут быть тайной. Мушка ощутила себя заратой меж громоздных костяшек домино. Они уже накренились, вот-вот упадут и погребут её под собой. Катастрофа произойдёт едва кто-нибудь поймёт, что в тюрьме сидит тот самый клиент. Или решит разобраться с призраком, или Скеллоу догадается искать беглянку в городе, откуда её похитил. Грабиле стремительно превращался в город, на который мошка хотела бы любоваться издали. Эпонимей, нахмурился доктор. Где я слышал это имя? Надо было как-то отвлечь доктора, чтобы тот не вспомнил слова госпожи Бесель про дрожайшего Эпонимея. Подходящая мысль вспыхнула в мозгу. Через полчаса мушка вошла в камеру клиента и к своему удивлению обнаружила, что тот раздобыл бумагу, перо и чернила. Эпонимии что-то раздражённо писал. Она уселась рядом на пол. Эта женщина отняла верность, буркнул клиент. Прелестное яблоко, напоённое чистым ядом. Нас связывают нежные воспоминания. И что ты думаешь? Вошла на моё положение? Нет. Её сердце очерствело. Она потребовала, чтобы я рекомендовал её некоторым уважаемым людям, иначе она повесит на меня ущерб, причинённый её магазину твоим адским гусём. Я спросил, даст ли она пару пени на чернила или мне писать кровью из собственного сердца. Клиент наконец оторвал взгляд от бумаги и заметил состояние мошки. На смену ярости пришло другое, непонятное выражение. Он уставился на царапины на руках у девочки и следы верёвки на запястьях. Мушка смотрела в пол и хлюпала носом. Поймали меня, буркнула она. Старожа тихо уточнил клиент. Нет, опасные люди, они искали писаря, такого, чтобы его никто не хватился. Как она ни старалась, в голосе явственно прозвучала горечь. Повисла тишина. Клен смотрел на Перос с бумагой и не видел их. Зря ты думаешь, что твоё исчезновение осталось бы незамеченным. Сарацин, конечно, заметит, рявкнула Мушка. Но что он сделает? Объявит награду? Если бы я не вернулась, вы бы решили, что я сбежала. Клент смерил её долгим взглядом, потом тяжело вздохнул. Есть такое дело. мой голос его звучал устало и очень печально. Клент зажмурился и покачал головой. Когда ты не пришла вчера вечером, я и в самом деле решил, что ты сбежала. Совесть напомнила мушке, что именно так она и хотела поступить. И те опасные личности, До клиента начало доходить. Как думаешь, они будут тебя искать? Велика вероятность, что они приедут за тобой в этот дружелюбный город. Муж кивнула, прикусив губу. Тебе нельзя оставаться в Грабиле, сказал клиент, сам поражённый простотой фразы, слетевшей с языка. Правда, он быстро пришёл в себя, глаза его прикипели к записям. Пальцы аккуратно складывали бумагу. Услуги секретаря едва ли мне потребны, раз все мои бумаги находятся в руках слуг закона и нет больше поручений. Об этом я и хотела сказать, перебила мушка. Я ухожу. Руки клиента замерли. Он не отрывал взгляда от бумаг. Вы тоже, добавила мушка, вставая. Мистер Клент. Что? Я дала денег, вы свободны. Но На лице у клиента застыла недоверчивая маска. "Каким невероятным образом ты добыла средство?" М-м. Ну, Скромный вид мушки явно не успокоил её. "Продала кое-что, можно сказать, последнее, что у меня оставалось". Сперва над шикарным пейзажем клиентовского лица взошла луна подозрения. Потом его осветил рассвет удивления, полдень изумления, и, наконец, закатное солнце надежды. «Ты продала гуся?» — шепотом спросил он. «Нет, конечно». Мушка содрогнулась от негодования. «Как можно?» «Ах, нет, ясное дело, нет». Клент устало вздохнул. «Нет, я продала вас». «Что?» К понынею немедленно вернулись силы и сообразительность. Тебе что, подушечник набил башку перьями? Вытаскивать меня из тюрьмы, чтобы сразу продать в рабство? Никакого рабства, поспешил успокоить его Мошка. Речь о науке. Есть один доктор, большой любитель вскрывать людям черепа, чтобы глянуть на мозги. Он хотел купить несколько трупов у копателя могил, но того поймали. Так что у доктора осталось пред деньгах, зато без объектов для исследования. Он сильно обрадовался, когда я сообщила, что мой дядя при смерти, потому что у него за ухом появилась опухоль размером с папирку. Доктору удаётся вскрыть череп живого человека лишь при условии, что тот лишился разума и родственники дали разрешение. Когда я сказала, что мой дядя видит призраков в тарелке супа и говорит исключительно стихами, доктор на радостях выдал нужную сумму. Если поэзия это болезнь, шепнул клиент. Не лечите меня. Дайте мне умереть от неё, пока твой цирюльник точит свои ножи. Он ждёт у выхода? Нет, всё в порядке. Сейчас он уничтожает баранью ляшку невиданных размеров. Завтракати ему самый меньший час. Дал мне расписку мол, подателю всего выплатит нужную сумму. Сказал, сперва увидит вас, потом выложит денежки. Ну так я расплатилась с судом прямо его распиской. Клиент рухнул на жёсткий матрас. Пришёл мой последний час, вяло буркнул он. Жизнь моя в самом рассвете вероломно продана за гроши дерзкой девчонкой поведай мне дитя чем ты хочешь занять моё время пока бараний ляшка исчезает в чреве убийцы отдашь меня вербовщикам отправишь рыть землю если честно мистер клянт тихо предложил емушка Я рассчитывала потратить этот час на стремительное бегство. Прежде чем отряхнуть прах грабеля с ног, мушке с клянтом предстояло сделать последнее дело. Часовня стояла в четверти мили от города, как большинство местных домов, она ощеголяла грубыми высокими стенами из сланца. На нижних камнях проходящие овцы оставили пучки шерсти. Оконцы размером с кулак были закрыты стеклышками не больше бутылочного донышка. Только наверху зиял осколками проем в форме сердца. «Наверняка он влетел в то окно», — шепнула мошка к ленту. «У часовни стоял охранник, тот самый красноносый победитель нечисти». Вход запрещён. Паренёк расправил плечи и перехватил палку словно алебарду. Опасные призраки. Но друг мой, Клен дружелюбно подхватил его под локоть. Вы упускаете, что сила невинности легко превозмогает нечесть. Почтенные наградили этим даром всякое неразумное дитя, чтобы эльф или крозат не могли Стражник отвлекся на миг, и мошка рванула мимо него, не обращая внимания на возмущенный крик. Она рассчитывала, что тому не хватит мужества вторично встретиться с призраком. В часовне стоял странный запах. «Сырости крысы», — решила мошка. Она старательно гнала прочь мысли о миазмах доктора Глотиса и безжизненных телах на грязных камнях. Чего бояться? Мертвецов давно унесли и закопали. Среди лавочек призрака не было, только обломки дерева и осколки фарфора. Не было его и за статуей добрячки «Тащи, тварь», что не дает бараньим головам запутываться в кустах. Правда, добрячка недавно лишилась ноги. За дверью призрака тоже не было, только разбросанные крючки да ножницы. — Эй! — громко шепнула Мошка. — Все хорошо, это я. Что-то захлопало, как тряпка на ветру, а следом протяжный скрип, будто тащат тело. Из люка, предположительно ведущего в склеп, появилась белая фигура. Бульканье и гогот эхом отражались от стен. Бесформенное нечто приближалось к девочке. Мушка опустилась на колени и сняла с фигуры белое батистовое покрывало. На свет появилась длинная змеиная шея, насупленный лоб и клюв тыквиного цвета. Радость встречи согрела мушку сильнее дюжины ужинов. Девочка подхватила призрака на руки. Охранник на улице встретил её без восторга. Что это? Не веря глазам, он ткнул пальцем в сырацы: "На это же не призрак. Это гвоздодёрный гусь в длину пер его душу". Ты представляешь, какой ущерб? Успокойся. Голос клиента зазвучал низко и раскатисто, будто тот изрекал пророчество. Пройдут мгновения, мы исчезнем, а с нами грабельский призрак. Перед вами, сэр, откроются два пути. Я вижу, как на одном вас угощают в каждой таверне, ибо вы сразили титана ужаса десяти футов ростом с зубами как у тигра. На другом вы навсегда останетесь дурным, пострадавшим от домашней птицы. Они оставили за спиной победителя титана ужаса, осознавшего все прелести свободы выбора. Через 5 минут ледяной воздух свободы вселил в клиента такую бодрость духа, что встречный бачар Поражённый его добродушным весельем, пришёл в восторг, когда и по нейми согласился сесть в его телегу. Они ехали на восток, где распростлались города Чандеринт и Отакот. Неодолимая река Длинопер и, как осознала Мушка, побор. Тот самый побор, где живёт девушка, не подозревающая, что некий Скело уже строит на неё планы и готов ради них убивать